На десерт был подан пирог со сладким картофелем, за которым последовала принесенная Реттом Батлером коробка конфет, и после того, как за стаканом ежевичного вина он угостил джентльменов еще и гаванскими сигарами, все единодушно признали, что это был Лукулов пир. Когда джентльмены присоединились к дамам на веранде, разговор обратился к войне. Разговор всегда обращался теперь к войне. О чем бы кто ни заговорил, о печальных ли событиях, о веселых ли, все начиналось с войны и сводилось к войне. Военные увлечения, военные свадьбы, чья-то смерть на поле боя или в госпитале, лагерные происшествия, бои, походы, храбрость, трусость, горе, веселье, утраты и надежды. Всегда-всегда надежды, твердые, неколебимые, несмотря на все понесенные летом потери. Когда капитан Эшберн сообщил, что он попросился на фронт, и ему разрешили отбыть из Атланты в армию под Далтоном, дамы готовы были расцеловать его искалеченную руку и, пряча переполнявшую их гордость, На беребой принялись утверждать, что он не должен уезжать. Кто же тогда будет ухаживать за ними? Услышав подобное заявление из уст таких добродетельных матрон, как миссис Смит и Мелани, и незамужних дам, как тетушка Питти и Фенни, молодой капитан был сконфужен, но чрезвычайно доволен. Ему хотелось верить, что и Скарлетт такого же мнения». «Да будет вам!» «Не успеете вы оглянуться, как он воротится домой», — сказал доктор, обнимая Кэри за плеч. «Еще одна короткая схватка, и Янки покатятся обратно в Таниси. А там уж за них возьмется генерал Форест». «Вас, дорогие дамы, близость Янки отнюдь не должна тревожить. Генерал Джонстон со своими солдатами стоит в горах, как неприступный бастион. Да-да, как неприступный бастион!» Повторил он с особым смаком. «Шерману там никогда не пройти! Ему нипочем не пробиться сквозь заслон старины Джо!» Дамы одобрительно улыбались. Любое высказывание доктора Мида воспринималось как непреложная истина. В конце концов, мужчины разбираются в таких делах лучше женщин, и если доктор сказал, что генерал Джонстон неприступный бастион, значит, так оно и есть». Тут Рэд Батлер заговорил. После ужина он до этой минуты не промолвил ни слова, сидя в полумраке веранды и держа на коленях спящего ребенка, прислонившегося головкой к его плечу, и только чуть-чуть заметная усмешка трогала уголки его губ. Сдается мне, если, конечно, верить слухам, что в распоряжении Шермана сейчас, после того, как он получил подкрепление, свыше ста тысяч солдат, так? Ответ доктора на этот неожиданный вопрос прозвучал резко. Доктор чувствовал себя не в своей тарелке, с первой же минуты, как только обнаружил среди гостей этого человека, который был ему глубоко антипатичен, и лишь уважение к мисс Питтепет и сознание, что он находится под ее кровом, заставляли его не проявлять слишком открыто своих чувств. — Ну и что же, сэр? — буркнул он в ответ. — А капитан Эшберн, по-моему, только что сообщил нам, что в распоряжении генерала Джонстона всего сорок тысяч солдат, считая и тех дезертиров, которых убедили возвратиться под наши знамена после одержанной нами последней победы. — Сэр! — негодующе воскликнула миссис Смит. — В армии конфедератов нет дезертиров. — Прошу прощения. С притворным смирением поправился Ретт. — Я имел в виду те несколько тысяч воинов, которые позабыли вернуться в свою часть из отпуска, а также тех, кто после шестимесячного залечивания ран продолжают оставаться дома, занимаясь своими обычными делами или весенней пахотой. Глаза его насмешливо блеснули, и миссис Смит оскорбленно поджала губы. А Скарлет, заметив ее замешательство, едва не хихикнула. Рэд попал не в бровь, а в глаз. Сотни солдат скрывались в горах и на болотах, отказываясь повиноваться военной полиции, пытавшейся погнать их обратно на фронт. Они открыто заявляли, что эту войну ведут богачи, а кровь проливают бедняки — и они сыты войной по горло. Но гораздо больше было таких, которые не имели намерения совсем дезертировать из армии, хотя и числились в списках дезертиров. К ним принадлежали те, кто на протяжении трех лет тщетно дожидался отпуска и все это время получал из дома полуграмотные каракули, извещавшие «Мы голодаем». «В этом году не снимем урожая, пахать некому. Мы голодаем». Уполномоченный забрал поросят, а мы уж который месяц не получаем от тебя денег, едим один сушеный горох. И этот хор голосов непрерывно множился. Мы все голодаем, и жена твоя, и твои ребятишки, и твои родители. Когда же это кончится-то? Скоро ли ты приедешь домой? Мы голодаем, голодаем. И когда в поредевшие армии были отменены отпуска, Солдаты самовольно ушли домой, чтобы вспахать землю, посеять хлеб, починить дома и поправить изгороди. Полковые командиры, зная, что предстоят жаркие бои, посылали этим солдатам письма, прося вернуться в часть, и, понимая положение вещей, обещали, что с нарушителей ничего не спросятся. Чаще всего солдаты возвращались, если видели, что в ближайшие месяцы их близким голод не грозит. Эти пахотные отлучки не ставились на одну доску с дезертирством перед лицом неприятеля, но они не могли не ослаблять армии. Доктор Мид поспешил нарушить неловкое молчание. Голос его звучал холодно. Численное превосходство сил противника над нашими вооруженными силами никогда не имело существенного значения. Один конфедерат стоит дюжины янки. Дамы закивали головой. Эта истина была всем известна. «Так было в первые месяцы войны», — сказал Ред Батлер. «Возможно, так было бы и сейчас, будь у конфедератов пули для винтовок, сапоги на ногах и не пустой желудок». «А вы что скажете, капитан Эшберн?» Он говорил вкрадчиво. И все с тем же показным смирением. Кэрри Эшберн был в большом затруднении, так как он, по всему было видно, тоже крепко недолюбливал капитана Батлера, и охотно принял бы сторону доктора, но лгать Кэрри не умел. Потому он и попросился на фронт, невзирая на свою искалеченную руку, что понимал то, чего не понимало гражданское население города — серьезность положения. И таких, как он, было немало. Немало одиноких коллег, ковылявших на деревяшках, одноруких или с оторванными пальцами, или слепых на один глаз, которые безропотно, оставив работу в интендантских службах, в госпитале, в железнодорожном депо или на почте, возвращались в свои прежние войсковые части. Они знали, что старине Джо нужен сейчас каждый солдат. Капитан Эшберн, Ничего не ответил, и доктор Митт, потеряв терпение, загремел. Наши солдаты и раньше сражались без сапог и с пустыми желудками и одерживали победы, и они снова будут сражаться и победят. Говорю вам, генерал Джонстон таков, что его не выбить с его позиций. Горные твердыни всегда, во все времена, служили надежным оплотом против захватчиков. Вспомните... вспомните... «Про фермопилы!» Как ни старалась Скарлетт что-нибудь вспомнить, слово «фермопилы» ничего ей не говорило. «Но они же погибли там все при фермопилах? Все до единого солдата, разве не так, доктор?» спросил Ред, и губы его дрогнули. Он, казалось, с трудом сдерживал смех. «Вы, должно быть, смеетесь надо мной, молодой человек!» «Что вы, доктор, помилуйте? Вы меня не поняли. Я просто хотел получить у вас справку. Я плохо помню античную историю». «Если потребуется, наши солдаты тоже полягут все до единого, но не допустят, чтобы янки продвинулись вглубь Джорджии», — решительно заявил доктор. «Только этого не будет. Они выбьют их из пределов Джорджии после первой же схватки». Тетушка Питтепет -то торопливо поднялась с кресла и попросила Скарлет сыграть для гостей что-нибудь на фортепиано и спеть. Она видела, что разговор быстро принимает бурный и опасный оборот. Она с самого начала знала, что не обойдется без неприятностей, если оставить Ретта батлеру ужинать. С ним никогда не обходится без неприятностей. Она просто не понимала, как этот человек умудряется всегда всех бесить. О, Господи, Господи! И что только Скарлет находит в нем? И как дорогая Мелани решается его защищать? Скарлет поспешно направилась в гостиную, и на веранде воцарилась тишина, насыщенная неприязнью к Крэтту Батлеру. Как может кто-то не верить всем, Сердцем и всей душой в непобедимость генерала Джонстона и его солдат. Верить — это священный долг каждого, а тот, чье вероломство лишило его этой веры, должен хотя бы из чувства приличия держать язык за зубами».